Глава вторая. Проблема обозначилась сразу. Гарантии, которые требовались фамильярам, я дать не могла. Даже как герцогиня я была лицом недееспособным, да еще и зависимым, поэтому мое слово ничего не значило. Гарантом могла стать королевская теофренийская семья. Но вот не задача. Чтобы привести сюда хотя бы Рауля, мне требовалось выйти. А выпускать меня не хотели без клятвы, что я никому не расскажу того, что вычитала в интернете, на что я пойти не соглашалась. Давай-не давай клятву, проблему с проколом нужно было решать. А как ее решать, если я никому ничего не могу рассказать? «Сиятельность себя изжила», — уговаривала я эту горгулистую парочку. «Сиятельные паразитируют на двух мирах, заодно гробе этот» не преувеличивайте дония проскрежетал бернар да сиятельные несколько высокомерны на их высокомерие не на пустом месте построено а на обмане населения напомнила я прокол надо закрывать чтобы всякая пакость сюда не просачивалась опасно это дония Альба явственно поюжилась, чего по ее каменному телу пробежала каменная же волна. Смотрелось это странно. «Демонических червей тогда некому будет сдерживать. Они размножатся и угробят весь этот мир». «Демонических червей впускает сюда та же дыра, что и сиятельность», — напомнила я. «И они здесь прекрасно внедряются и интригуют». «Вы думаете, восстание в Теофрении случилось на пустом месте?» «Три раза, ха! А если погибнут все сиятельные?» Гаргулии переглянулись. «Нам известно, как уничтожить пришельцев», — продолжал я напирать. «А новые не придут, если прокол закрыть». «Закрыть-то просто», — проскрежетал Бернар. «А попробуй потом открыть». «Записи не сохранилось. Маг их уничтожил все». «А зачем его открывать?» «Так сиятельность же пропадет». «Да пусть пропадает. Что она дает?» «Вы смеетесь, Донья!» — всплеснула каменными лапами Альба. Магия она дает больше, чем обычному человеку положено. Влияние она дает...» «Силу она дает и выносливость, красоту, наконец, и сиятельный флёр, позволяющий влиять на обычных людей. Не магов, разумеется, на магов так просто не повлияешь». «И не тварей», — напомнил Бернар, неодобрительно посмотревший на подругу. «Вот это главное, остальное вторичное». Если тварей уничтожить, отпугивать будет некого, напомнила я. Вы же понимаете, что с открытым проколом количество сиятельных не растет, а вот количество демонических червей напротив. Сиятельные держат их количество под контролем, проскрежетал Бернар. А достаточным они считают количество, которое создает только мелкие проблемы на своей территории. Причем каждому на земле соседей плевать. Пусть там размножаются иномирные твари в любом количестве. Главное, чтобы к тебе не лезли. То есть вы считаете, что сохранение сиятельности оправдает уничтожение этого мира? Изумилась я. Донья, да кто же его уничтожит? Снисходительно спросил Бернар. «Сиятельные куда сильнее обычных магов. Они всю эту пакость вынесут». «Скажите это теофренийским сиятельным», — усмехнулась я. «Что? Некому говорить? В таком случае, когда до вас дойдет, что сиятельных точно так же можно убить не только в теофрении? И вот тогда мы окажемся перед лицом куда более серьезной опасности» потому что дыра останется, а сиятельных не будет. Да, они являются сдерживающей силой для демонических червей, но те размножаются и влияют на носителей. Теофрения – это только начало. Погибнет мир, погибнете и вы, ведь так? Да, убить вас сложно, но без подпитки энергии вы и ставите сами». «И это нас возвращает к вопросу, кто нам гарантирует эту энергию», — сварливо сказал Бернар. «Донье, мы признаем вашу правоту. Мы признаем, что договор с сиятельными потерял силу. Но нам нужны гарантии. Нам нужна уверенность в том, что новые хозяева не бросят нас так же, как это сделали старые» которым мы служили верой и правдой, но которые решили нами пожертвовать. Я вздохнула и посмотрела в окно. Рауль пристально глядел на сиятельный корпус. Был он уже один. Наверное, Альварес с Ракель отправились дальше шпионить за Диего. Смысла в этой деятельности я не видела, но Ракель она очень вдохновляла. «Я вам уже предлагала привести наследного теофренийского принца, чтобы вы договаривались с ним. Правда, наследным он пока не был, но в случае, если ему удастся договориться с горгульями, непременно станет. Только как я донесу это предложение, если не могу с ним связаться? Вон как подозрительно на меня смотрят обе горгули, не торопясь соглашаться и выпускать». «Сама я могу гарантировать что-то только той особи, которая согласится стать моим фамильяром». «То есть никому», – буркнул Бернар. «Ваш нынешний фамильяр прошел через такой ритуал, что никто из наших ему не соперник». «А если я предложу пройти новому фамильяру через такой же ритуал?» – заинтересовалась я. Я сама не понимала, почему так упираюсь с фамильяром. Я прекрасно обходилась без него раньше и прекрасно обойдусь дальше. Но что-то прямо-таки свербело внутри, подталкивая разобраться. Если фамильяр не уважает последнего представителя дома Ирилейских, то что-то не то либо с этим представителем, либо с фамильяром. Но если фамильяр не считает меня герцогиней, то на моей жизни отразиться это никак не должно, потому что герцогиней я себя не считала сама. Я была пришлой, и если мир уже не казался мне чужим, то сиятельность выглядела как паразитический нарост, тянущий силу сразу из двух миров. Похоже, и с фамильяром было что-то нечисто, потому что Бернар и Альба переглянулись, после чего Бернар осторожно спросил. А «Вы уверены в своих словах, Дония?» «Вы знаете, что за ритуал надо проводить?» «Я нет», — согласилась я. «Но вы же непременно знаете, правда? И сможете меня проконсультировать при необходимости?» «Кратко проконсультировать мы можем хоть сейчас. При ритуале забирается жизнь одного разумного и способность сиятельности усиятельного». Проскрежетал Гаргул. «То есть надо принести кого-то в жертву?» Напряглась я. «Именно. И у того, кого принесут в жертву, душа никогда не уйдет на перерождение. Она будет впитана фамильяром. Это страшная смерть Донья». «Пожалуй, я недостаточно сиятельная, чтобы на такое пойти», пробормотала я. «Но зачем такую жуть делать?» «Этот ритуал дает огромные возможности фамильяру, над которым проводился», — пояснил Бернар. «Из минусов его надо повторять. У вашего подходит срок». Не этого ли страшилась бывшая герцогиня Ирилейская? Хотя, как мне кажется, кровавого ритуала она бы не испугалась, если в результате умрет не она. Она могла вообще про него не знать. Ни в одной из изученных мной книг не было даже упоминания о ритуале для фамильяра. Но тетушка замарана точно. Не зря ее бывшая подруга говорила, что потеряла сиятельность после ритуала, после которого сама графиня Хаго очень изменилась. А что будет, когда срок окончательно подойдет? «Фамильяр прекратит свое существование». «Но я бы не стал на вашем месте рассчитывать на такой исход. Такие ритуалы проводят только если у рода с фамильяром неразрываемый договор». «Он чем-то отличается от вашего?» «Разумеется. Такой захочешь, не нарушишь», — пояснил Бернар. «Там, считай, глава рода наложил ограничения на все поколения наследников». Поэтому гибель фамильяра произойдет только с гибелью рода. И то не факт. Его могут передать другому роду. Было над чем подумать. Получается, что я, как последняя представительница, должна провести этот ритуал? В прошлый раз его явно выполняла тетушка, даже подругой пожертвовала. Можно ли проводить его одному и тому же лицу дважды? «И почему сбежала прежняя эстефания, если сиятельная за свою сиятельность держится до последнего? Не факт, конечно, что сбежала из-за того, что на нее накладывалась отвратительная обязанность, но и отбрасывать такую вероятность я бы не стала. Пока мне очень не хватало данных. А поподробнее рассказать про ритуал вы можете?» — Только после того, как вы согласитесь, и будет заключен договор. — Отрезал Бернар. — И в случае, если найдется фамильяр, готовый в нем участвовать, потому что он получит не только усиление, но и серьезные ограничения. На это не всякий пойдет. — дони давайте отложим этот разговор до того времени, когда вы разберетесь с собственным фамильяром. А если я не разберусь с ним? Глаза Бернара сверкнули самоцветами. Но были ли это злость или сочувствие, я не поняла. Тогда он разберется с вами. Отрезал он. Подходит срок нового ритуала. Год, максимум два, а дальше. Нарушение договора никто не прощает. У вас с ним очень крепкая связь. «Вы последняя в роду?» «Еще тетя, но она была замужем, вдовела. Это как-то влияет?» «Формально она относится к роду мужа, так что вы последняя, вам и решать. Нарушив договор сознательно или нет, вы получите сильный откат». «Насколько сильный?» Это будет зависеть от того, что прописано в договоре с фамильяром. И почему никто ничего не объясняет прямо? Все говорят какими-то невнятными намеками, словно... Словно находятся под магическими клетвами? Действительно, в мире магии должны быть прописаны четкие взаимоотношения между магическими существами, которые не должны быть достоянием любого желающего. Теперь в окно смотрела не только я, но и обе горгульи. Оценивающе так смотрели, поэтому я сделала еще одну попытку. И все же, давайте я приведу его высочество Рауля, и мы выясним, насколько Таофренийский королевский дом заинтересован принять под свое покровительство всех фамильяров, оставшихся без хозяев. «Они несиятельные», – чуть слышно буркнула Альба. «Конкретно этот силен». Заинтересован, отметил Бернар. Даже не все сиятельные обладают таким потенциалом. И доня права. Если сила некоторых магов завязана на дырке, которую могут прикрыть с обеих сторон, то возможны неожиданности. Если все сиятельные перестанут быть таковыми, то что делать нам? Они перестанут Мстительно заметила я. Давайте так. Я поклянусь, что ничего не скажу о прочитанном, пока опять не появлюсь в сиятельном корпусе. После этого моя клятва потеряет силу. Каждый останется при своем, а вы сможете переговорить с его высочеством Раулем Теофренийским. Подумайте только, если вы достигнете договоренности, чьей энергией вы будете подпитываться. Не каждый может похвастаться, что он личный фамильяр принца. Последний довод оказался решающим. Или горгурии поняли, что я скорее умру от голода, чем соглашусь молчать до конца жизни, а значит им и работа лишняя по утилизации тела, и отсутствие подпитки магией, то есть сплошные минусы и ни одного плюса. А так хоть энергией кто-то поделится, и то хлеб. Клятву я дала. Проверила, что поблизости никого, кроме теофренийского принца, нет, И тут же выскочила из здания, ничем больше не удерживаемое. Рванула я, разумеется, к караулю, который меня заметил тут же и почти побежал навстречу. Я запнулась, но он успел меня подхватить и продолжал удерживать, словно опасался, что после длительного пребывания в сиятельном корпусе я потеряла способность контролировать тело в пространстве. Со стороны мы наверняка смотрелись как влюбленные после долгой разлуки. Но про это, к сожалению, я подумала куда позднее. «Есть шанс решить все ваши проблемы, Рауль!» Бросила я не только без вступительных слов, но и без приветствия. И даже больше. И коротко обрисовала вырисовывающиеся возможности. Принц слушал меня внимательно, и его эмоции выдавали разве что чуть прищурившиеся серые глаза, которые по мере моего рассказа темнели все сильнее. Фамильяра, конечно, заиметь весьма заманчиво. До сих пор они были только присиятельных. Но я не вижу, каким образом я решу мои проблемы, если обзаведусь магическим помощником». «Это только первый этап», — ответила я. «Если они согласятся перейти под вашу руку, то вы узнаете, в чем причина происходящего в вашей стране и как с этим справиться». «А если мы не договоримся?» «А вы не хотите с ними договариваться?» — удивилась я. «Я не знаю, что они запросят, и смогу ли я им это дать?» Я заметила движение сбоку, повернулась и встретилась глазами с Эрнандес, которая тут же замерла, вытаращившись на нас. Эх, надо было хоть отвод наложить. Но я не подумала, что кто-то так быстро появится. Увидеть, что я вышла из сиятельного дома, она не могла. Но мне и сплетни про роман с Раулем не нужны». Я повела плечами, освобождаясь из его рук, и сказала. «Уверена, что вы с ними договоритесь. Это в интересах обеих сторон». Он тоже заметил Эрнандос, нахмурился и бросил на нас отвод глаз. Синьорита сразу потеряла нас из виду, но не сказать, чтобы это ее сильно расстроило. Хищная улыбка, появившаяся на ее лице, намекала на веселый день у меня завтра. Испугаться я не испугалась, но неприятно стало. «Что ж, попробуем договориться», — решил Рауль.